ЧЕТВЕРТАЯ УТРЕННЯЯ СМЕНА Тем временем, ибо пока Брауксель изучает историю ножа, пока он экспериментальным путем исследует траекторию полета ножа с учетом силы броска, сопротивления ветра, закона всемирного тяготения, времени у него остается ровно столько, что он едва успевает засчитать себе целый рабочий день от одной смены до другой и написать «тем временем», так вот, Тем временем Амзель тыльной стороной ладони сдвигает каску с алба на затылок. Взгляд его скользит вверх по склону дамбы, успевает заметить и бросок, и бросившего, и перехватить на лету брошенный предмет. А нож, утверждает Брауксель, тем временем достиг той высшей точки, какой достигает всякий предмет, движущийся вверх под воздействием внешней силы. А тем временем висла течет, Кошка дрейфует, чайка кричит, паром приближается, сука-сента чернеет на фоне неба, а солнце все заходит и никак не зайдет. Тем временем, ибо когда брошенный предмет достигает той высшей точки, после которой начинается падение, он на секунду как бы замирает, пребывая в кажущейся неподвижности. Так вот, пока нож на секунду замирает в этой точке, Амзель отрывает от него взгляд и снова, оно нож тем временем начинает падать в воду, стремительный и обреченный под порывами встречного ветра, снова смотрит на своего друга Вальтера Матерна, который все еще балансирует на одной ноге в зашнурованном ботинке, без чулка, правая рука все еще вытянута, а левая для равновесия загребает воздух. Тем временем... Ибо пока Вальтер Матерн балансирует на одной ноге, стараясь сохранить равновесие, пока висло и кошка, мыши и паром, сента и солнце, пока перочинный нож падает в воду, на руднике Браукселя заступила очередная утренняя смена, а ночная, наоборот, отшабашила и разъехалась по домам на велосипедах, комендант запер штейгерский барак, а воробьи во всех канавах возвестили приход нового дня, Амзелю тогда все же удалось то ли своим шустрым взглядом, то ли чуть менее шустрым криком вывести Вальтера Матерна из едва сохраняемого равновесия. И хотя тот и не свалился с самой кромки Никельсвальденской дамбы, однако качнулся, зашатался и накренился так, что потерял из вида свой нож и не углядел, как тот соприкоснулся с водами вислы и юркнул в глубь «Эй, скрипун!» — кричит Амзель. «Опять зубами скрипишь и швыряешься, чем ни попадя!» Вальтер Матерн, которому адресованы и этот вопрос, и кличка «Скрепун» уже опять твердо стоит на ногах, сверкая ободранными коленками и потирая ладонь своей правой руки, на которой остывающим контуром меркнет отпечаток ножа. «Ты же видел, что швыряюсь!» «Чего зря спрашиваешь?» «Но ты не голышом швырнулся». «А если нет голыша?» «А чем ты швырнулся, коли голыша нет?» «Кабы у меня был голыш, я б голышом швырнулся». «Чего ж ты сенту не послал? Она бы тебе принесла?» это к любой дурак скажет. Чего ж ты сенту не послал?» «Попробуй, пошли эту тварь. Она вон за мышами носится». «Чем же ты тогда швырнулся, коли голыша не было?» «Заладил тоже. Чем да чем». Чем надо, тем и швырнулся. Будто сам не видел. Ты ножиком моим швырнулся. Это мой был ножик. Подарок? Он подарок и есть. Кабы у меня голыш под рукой был, разве стал бы я ножом швыряться? Мог бы сказать по-человечески, что у тебя там голыша нет. Я б тебе мигом бросил. У меня их тут навалом. Чего зря языком молоть? Все равно его уже не вернешь. Может, мне новый подарят на Вознесение. А я, может, не хочу новый. Ну, если бы я тебе его отдал, захотел бы. А спорим, что не возьму? А спорим, что возьмешь? А спорим, что нет? А спорим, что да?» И они ударили по рукам. Зажигательное стекло против оловянных гусаров. Причем Амзель подает свою веснущатую ладонь снизу, а Вальтер Матерн, наклонившись, тянет свою еще с отпечатком ножа ему навстречу, и, скрепив спор рукопожатием, одновременно втаскивает Амзеля на гребень дамбы. Амзель настроен миролюбиво. Ты такой же чудной, как ваша бабка на мельнице. Она тоже зубами скрипит, какие у нее еще остались. Правда, она у вас не швыряется. Зато поварешкой дерется, дай боже. Сейчас, когда оба стоят на дамбе, видно, что Амзель расточком пониже. Говоря о бабке Вальтера Матерно, он тычет большим пальцем через плечо где позади дамбы вдоль дороги растянулась деревушка Никельсвальда, а чуть поодаль виднеется принадлежащая Матернам ветряная мельница. Амзель тянет вверх по склону дамбы свою сегодня не слишком богатую добычу — связку штакетин, жердин, выкрученного тряпья. Рука его то и дело тянется к каске, которая застит ему глаза. Паром уже причалил к Никельсвальденской пристани — слышен ляск двух вагонов черное пятно сента то больше то меньше снова больше приближается снова тащится мимо какая-то утопшая животина висло течет во всю ширь расправив плечи вальтер матерн кутает правую руку в драную бахрому свитера между ним и амзелем твердо стоит на всех своих четырех лапах сента вываленный на лево язык, ритмично подрагивает. Она не сводит глаз с Вальтера Матерна, потому что он опять зубами. Это у него от бабки, которая девять лет сиднем и только глазами. Наконец они тронулись. Три неодинаковые фигурки движутся по кромке дамбы в сторону пристани. Вот бежит черным черна Сента. Потом на полшага впереди попутчика Амзель. Следом... На полшага сзади — Вальтер Матерн. Он волочит сегодняшний улов Амзеля. Трава, примятая связкой досок и тряпья, нехотя распрямляется, покуда вся троица медленно исчезает на дальнем конце дамбы.